Глава 25. Отцовство, этот мудрый алхимик, за 12 часов изменило отношение Шона к жизни. Раньше никогда никто так не зависел от него, не был таким абсолютно беспомощным и уязвимым. В первый вечер Шон сидел в фургоне и смотрел, как Катрина, чуть наклонившись, кормит ребенка грудью. Ее волосы мягкой волной падали на щеку, лицо стало полнее, и оно приобрело... Материнское выражение. Ребенок с красным личиком сосал с легкими всхлипываниями. Катрина смотрела на него и улыбалась. А младенец тянул к груди крошечные кулачки и жадный рот. Шон подошел к кровати, сел рядом и обнял обоих. Катрина щекой прижалась к его груди. Ее волосы были теплыми и чистыми. Мальчик продолжал шумно сосать. Шон испытывал смутное возбуждение. Как будто впереди его ждали новые приключения. Неделю спустя, когда на небе появились первые дождевые тучи, Шон перевел фургоны через Саби и поднялся выше по склонам гор, чтобы уйти от жары на равнине. Когда они с Хлуби ехали на побережье, он приметил здесь одну долину. Дно долины поросло мягкой, сочной травой, а вдоль чистого ручья росли кедры. Сюда Шон и перевел свой лагерь. Здесь они переждут сезон дождей, А когда дожди кончатся и ребенок достаточно окрепнет для поездки, они смогут отвезти слоновую кость на юг и продать ее в притории. Это был счастливый лагерь. Быки разошлись по долине, заполнив ее движением и мычанием. Среди фургонов звучал смех, а по вечерам, когда с гор спускался туман, ярко и дружелюбно горел костер. Отец Альфонса оставался у них почти две недели, Это был приятный молодой человек, и хотя они с Шоном никогда не понимали слов друг друга, ему удавалось обходиться языком жестов. Наконец он ушел вместе с Хлуби и еще одним слугой, которые должны были провести его через горы. Но перед уходом умудрился смутить Шона, поцеловав его на прощание. Шон и Катрина жалели, что Альфонс ушел. Он им нравился, и Катрина почти простила ему его веру. Пришли дожди с их обычной щедростью. Недели превращались в месяцы. Счастливые месяцы, в которые жизнь сосредоточивалась у колыбели Дирка. и сам изготовил для него колыбели из древесины кедра, а в одном из сундуков Катрины для нее нашлись простыни и одеяло. Ребенок быстро рос. С каждым днем он занимал все больше места в колыбели. Ноги его пополнели, кожа утратила пятнистый пурпурный оттенок. В глазах больше не было мутного молочного цвета. Они становились зелеными, обещая когда-нибудь стать того же цвета, что у матери. Чтобы заполнить долгие ленивые дни, Шон начал строить хижину у ручья. Слуги присоединились к нему, и из первоначального скромного замысла возникло строение с крепкими, оштукатуренными стенами, аккуратно крытые крышей и с каменным очагом в одном конце. Когда дом был закончен, Шон и Катрина переселились в него. После фургона с его тонкими брезентовыми стенами дом придавал их любви ощущение прочности. Однажды ночью, когда снаружи в темноте шумел дождь, а ветер выл у двери, как собака, которая просит впустить ее, они расстелили перед очагом матрац и на нем зачали второго ребенка. Пришло Рождество, а за ним и Новый год. Дожди притихли и совсем прекратились, но они по-прежнему оставались в своей долине. Наконец пришлось уйти. Подошел к концу запас основных необходимых продуктов и материалов — пороха, соли, лекарств, ткани. Загрузили фургоны, развернули их и рано утром выступили. Цепочка фургонов вытянулась по направлению к равнинам. На козлах первого фургона с ребенком на коленях постоянно находилась Катрина. Шон ехал верхом рядом с ней. Катрина оглянулась. Сквозь ветви кедра виднелась коричневая крыша их дома. Она казалась заброшенной и одинокой. «Когда-нибудь мы должны сюда вернуться», — негромко сказала Катрина. «Мы были здесь так счастливы». «Счастье — это не место, милое. Мы не оставляем его, а берем с собой». Она улыбнулась ему. Второй ребенок уже становился заметен.